Проморию. Энты никогда не спешат, он и не сказал нам ни словечка. Зато Гэндальф всегда спешит так, что за ним и эльфу не уследить. «Хум, Гэндальф», — сказал Древобород, — «я рад, что ты пришел. Камни, вода, колеса, леса — это по моей части. Но здесь нужен маг, чтобы заправлять всем». «Древоборот», — сказал тот, — «я за помощью к тебе. Вы сделали много, но надо еще больше». Надо управиться с десятком тысяч орков. Они посовещались в сторонке. Должно быть, Фангорну разговор показался слишком поспешным. И то правда, Гэндальф очень спешил. Они вернулись, и вот тут-то Гэндальф наконец сказал, что рад нас видеть. «Где же ты был?» — сунулся было я, — «и где остальные?» «Где был, там меня уже нет», — отвечал он в своей неподражаемой манере. «Кое-кого видел, об остальном потом я спешу».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 Он рассказал немножко о битве, которая вот-вот начнется или уже идет, позвал хорнов и исчез до утра. А мы все думали про вас и про фроду с Сэмом, и про Барамира, и опять про вас, и так боялись, что вы не вернетесь из этой битвы.